Наше пребывание в Индии совпало со страшным землетрясением в Гуджарате, о котором мы узнали из Владивостока. В момент землетрясения мы находились в Непале, в небольшом городке Поккаре у подножья восьмитысячника Анапурной. И когда телевизоры в наших гостиничных номерах перестали давать картинку, мы не особенно обратили на это внимание. Такое случалось не однажды. Но вот приходит с переговорного пункта вонувший момент и в некотором смущении сообщает. Сейчас звонил домой, а жена первым делом спрашивает: "Ты живой?" Я не понял, спрашиваю: "А почему я должен быть неживой?" Она говорит: "Так у вас же землетрясение?" "Где?" спрашиваю. "В Индии." А я говорю, звоню из Непала. На другой день телевизионная трансляция возобновилась, и мы стали получать обильную информацию о постигшем Индию бедствии. Непал и Индия круглосуточно транслируют американские и английские каналы новостей CNN и BBC. Большинство сообщений этих каналов касалось как раз постигшей Индию катастрофы. А когда мы прибыли в Ашрам Махараджа, на пятый день нашего пребывания здесь состоялась конференция, посвященная трагическому событию. Со всей Индией съехались религиозные деятели, политики, ученые, журналисты. Присутствовала группа английских туристов, находившихся во время землетрясения в столице штата Ганди Наггаре. Они рассказали, что обедали в ресторане, когда вдруг пол ушел и с под ног зазвенели люстры. Туристы выскочили из ресторана на улицу. но здание, в котором они жили и столовались, уцелело, а вот когда отправились в город, чтобы посмотреть ход спасательных работ, то увидели ужасающую картину: по существу весь город развалился, или ушел под землю. Уцелели немногие дома. Официальные правительственные сообщения дают сводку о гибели тридцати тысяч человек, но по нашим расчетам втрое больше. Говорили в своих выступлениях. британский турист. Взяли слово еще несколько человек. Мэри попросила выступить меня как представителя России. Мы собрали небольшую сумму денег для помощи пострадавшим. Я вручил ее Мэри, а также предложил оставить в Индии для показа жителям пострадавшего штата три выставки, которые привезли с собой. Это была экспозиция деревянной резьбы, работа Валерия Лепинкова из Новосибирска, деревянные доски с изображением. улыбающегося солнышка, выполненные в стиле верований и национальных традиций народов мира. Они выглядели очень жизнерадостно. Две других экспозиции содержали фотографии. Одна – фото Вячеслава Израстцова, представляла виды русской природы, другая – Сергея Лопатина, цветы и растения, снятые в эффекте кирлиана. Розы, тюльпаны, лилии, ромашки, окруженные свечением, выглядели очень красиво. Ранняя выставка Лопатина, проходившая в русском культурном центре Дели, имела неожиданно шумный, даже для ведавших видов работников этого центра успех. Откликнулся целый ряд центральных газет и национальное телевидение Индии. Для ребятишек Гуджарата это будет очень хороший подарок, сказала Мэри Фишер, принимая наш подарок. Все на конференции ждали главного события выступления Баба Вирса Сингха. Потому с каким почтением, даже пететом, относились к нему присутствующие, с каким благоговением была выслушана его речь мы лишний раз убедились, что статус аватара Вендикуда а выше, чем статус премьер-министра. Слова бабаджи переводились для всех с Пенджаби на английский. Для нас требовался еще перевод на русский, что и делал изредка Вахтанг, но его знание языка не позволяло осуществить синхронный перевод. Мэри вела запись на диктофон и позже дала нам более или менее полную расшифровку речи Махараджи. Разум человека поколеблен в своих основах. С этим сталкивается каждая страна. С этим сталкивается и наша Индия. Ибо что означает разум? Наши мысли. А какие мысли доминируют сегодня в мире? Мысли вражды, конкуренции, зависти. неприязни. Когда эти мысли скапливаются, они вызывают войны и другие стихийные бедствия. Если бы мы обрели контроль над мыслями, если бы выпускали в пространство больше добрых, чистых мыслей, они побеждали бы отрицательное воздействие мыслей нечистых. Все пророки, какому бы из них люди не поклонялись, учили контролировать мысли. Они говорили: любите Бога, чтите веру в Бога, любите братьев и сестер ваших. ближних и даже врагов, любите растения, животных, всю природу. Люди повторяют эти слова, но часто только языком, а в сердцах их живут совсем другие мысли. В мире идет война мыслей, светлых и темных, чистых и нечистых. Почему сегодня то в одном районе земного шара, то в другом вспыхивают военные конфликты, происходят наводнения, ураганы, землетрясения, людские умы возбуждены и неуправляемые. Людские сердца выплескивают пространство, психический яд отравляя все вокруг. Природа сопротивляется этому яду, происходит бедствие. Бог изначально создал человека свободным. Человек волен делать все, что хочет, жить ради собственного удовольствия или служить людям и природе. Он может делать также все для уничтожения себе подобных. Мы это наблюдаем сегодня в мире. С одной стороны, много делается для спасения людей, но еще больше делается для их уничтожения. И главная проблема в том, что же возобладают в нас мысли спасения или мысли уничтожения? Не нужно говорить, если все грешат, что могу сделать я? Тому, кто управляет своими мыслями, становится подконтрольно все остальное. Если много трудиться, поддерживать в исправности тело и думать о добрых делах, вся жизнь человека переменится в лучшую сторону. Когда мысли уравновешены и справедливы, вы будете преуспевать всегда, как только этого пожелаете. Делайте свои мысли высокими, и они станут хорошо летать. Если же они повреждены изнутри, они подобны птицам с перебитыми крыльями. Божье благословение снисходит на всех, но принимается только теми, в ком есть вера и любовь. Не просите ни о чем мирском, обращаясь с просьбой о божественном благословении к божественному имени. Просите у Бога только одного, чтобы каждый стал добрым, любящим, желающим служить людям и понимать Бога. Это должно стать постоянным желанием каждого. Может быть, кто-то подумает, что я говорю не по теме, но каждое мое слово о них, о наших братьях, переживших страшную катастрофу, и о тех, кто погиб в землетрясении. Еще хочу сказать, что все грядущие беды, если они случатся, придут. От нашей нелюбви. Только любовь, которой становится все меньше и меньше в сердцах наших, может объединить нас, сделать нашу жизнь безопасной и счастливой. Девяносто процентов людей живут, потеряв любовь, а возвратить ее бывает очень трудно. Это в одинаковой мере присуще также многим современным религиозным институтам, где любовь заменена ритуалом или устрашением. Нам не следует смущаться величиной тьмы. Хорошего никогда не бывает много, его сила в качестве, и эта сила мощью своей, преобразующая все вокруг, сила духа. Если дух человека могуч, что сможет дьявол? Как помешает он тому, кто в праведности своей продвигается к истине? Махараджа произносил речь в обычной своей позе, сидя на возвышении в окружении белых подушек, традиционная поза мудреца Индии. Пространство в зале словно звенело и переливалось красками. Глаза этого человека сияли, даже фотографии передают удивительный яркий свет глаз бабы Версасинха. Когда он сходил со сцены зала, я обратил внимание на его большой живот, на тяжелую походку. Поймав мой взгляд Мэри сокрушенно заметила: это следствие его добровольного выбора. Хотя у него большие проблемы с ногами, он большую часть суток проводит в молитве и медитациях. На остальные часы посвящает беседам с людьми, и поэтому очень мало двигается. Нет времени заботиться о собственном теле. Это его жертва. Стройная, подтянутая Мэри выглядит совсем по-другому, гораздо моложе своих пятидесяти шести лет. Возраст выдает лишь седина, в отличие от своего Гура, она все время в движении, с заботах. Живет в вашем доме уже пятнадцать лет, и если бы не голубые глаза... сошла бы за светлолицую жительницу Индостана, такие здесь встречаются. Она знает хинди, говорит на пинджаби языке своего учителя, одета тоже в пинджаби шаровары и некое подобие длинного мужского кафтана или женского короткого платья, которое носят одинаково и мужчины и женщины Индии. Скажу по правде, я не часто встречал в своей жизни американцев. А от текстов, которые случались, осталось не слишком отрадное впечатление. Американцы казались мне заносчивыми, сытыми и глупыми, а та культура в кавычках, которую они несут ныне в мир, считаю унизительной для человеческого достоинства. Может быть, у них когда-то и были уитмен, джек лондон и мингои, но теперь не осталось ничего, кроме желания все и всех подчинить продлению своей перекормленности. И как же я обрадовался, что обманулся, встретив Мэри. Однажды я спросил, что удерживает ее, профессора философии, в Ашраме, на должности, ну, скажем так, завхоза. Мэри ответила, «Постоянное ощущение счастья. Все пятнадцать лет, что здесь нахожусь, живу с этим ощущением. Я просыпаюсь каждое утро с мыслью, как хорошо, что я здесь, что я могу служить Баба-Джи людям». Вам, например, принести обед, чистое белье, организовать встречу с моим дорогим учителем и слушать, слушать, слушать его вместе с вами.